И вот я уже иду по своему дважды коленчатому переулку, где жил во младенчестве великий драматург, обратившийся теперь в бюст на высокой подставке. Я поднимаюсь на крыльцо нашего дома, по привычке оглядываюсь и бросаю взгляд на звонницу Клементи, вхожу в подъезд, отпираю дверь ключом и попадаю в квартиру, где веселье идет на полную катушку. Я сразу же натыкаюсь в коридоре на наших ребят, парней, которые, по всей видимости, уж допили и припятанную водку, и теперь с спокойной совестью вышли покурить. Следующая выдача белой гадости, по их расчетам, должна быть не так скоро, а сидеть за неаппетитным столом перед порожними бутылками не хочется. танцевать же подвоющий лающий магнитофон они не умеют и не хотели бы. Так что волей-неволей пришлось выбраться из-за стола. И вот теперь они стоят в коридоре, в самой входной двери. Стоят, курят и солидно беседуют, как это делают все подвыпившие русские люди. И уловить смысл речей нет никакой возможности. Отчасти это объясняется известным состоянием собеседников. Отчасти тем, что магнитофон гонит свои катушки в двух шагах от подоконника, у которого они стоят и вот я натыкаюсь на них, когда вхожу в коридор и затворяю за собой дверь, стараясь выглядеть вновь прибывшим и совершенно случайно опоздавшим гостем, а вовсе не тем, кто час тому назад валялся на ногишом в нескольких метрах отсюда, валялся, прислушиваясь к шуму и гамму, что издавала эта самая компания, будучи еще несколько трезвее, но же в сладостном предвкушении того состояния, в котором я застаю их в эту минуту и мой приход уже замечен Марьей Ивановной. И старушка спешит мне навстречу, и она улыбается мне своей добрейшей улыбкой, где нет и тени, нет и отзвука тех мысленных взоров, которые еще так недавно проникали в мою коморку, а стены проклятые тонкие, и видели меня нагово с ногой партнершей в бесстыдном неярком свете. Она улыбается мне искренне, широко, прекрасно, И я тону, и оттаю в этой улыбке, в этой всепобеждающей доброте. И она произносит своим хриплым полушепотом всего два слова «Мишенька, пришел!». И в этих словах, таких простых, не звучит ничего, кроме радости, радушия, ничего иного, кроме того, что выражает в этот момент ее приветливый взгляд, ее прекрасная улыбка. И мне от этого становится так легко так легко, будто я даже не опаздывал на проводы. А если я опоздал, то по какой-то весьма серьезной и уважительной причине. И вот уже свободно и просто. Я иду за моей ванной, иду мимо курящих и беседующих нетрезвых гостей, иду мимо воющего лающего магнитофона, иду мимо без сноющихся и крутящихся пар, иду сквозь этот ад древнего до христианского обряда проводов, иду за ней с такой доверчивостью, как Дан шел за Вергилием. Вот она подводит меня к столу, вернее, к неским сдвинутым вместе с столом, которые совершенно заняли собой их комнату, ту, что попросторнее. А в той, которую мы уже миновали, с магнитофоном и парами, в маленькой проходной вообще нет никакой мебели. Мебель вся стоит в коридоре. Если б вовремя это обстоятельство заметил, я бы не опоздал сегодня сюда. Вот я и усажен уже в самый торец стола. От меня убирают чью грязную тарелку и придвигают ко мне красные от свеклы винегрет и селедку особенного сорта, и грибочки маринованные, и полукопченую колбасу, и уже передают чистую юмку, и уже является на столе бутылка, Из оставшихся припрятанных запасов мне уж наливают. И пьяницы наши, потрезвее и пошустрее, почуявшие, что с моим прибытием эта бутылка непременно появится на столе, пьяницы приблизились и отыскивают среди царящего на скатерти разорение свои вилки и рюмки, и вот уже всем налили. И марианна отправилась в соседнюю комнату к магнитофону, чтобы выловить из танцующих Валерку. Рекрута виновника торжества и все этой неразберихи, этого шума и гамма, он должен чокнуться со мной, с вновь прибывшим. И пьяницы своими рюмками в руках почтительно ждут его появления и сигналы к выпивке. А я сижу в конце стола и как-то ненатурально улыбаюсь. Мне неловко, что из-за меня Марья Ивановна вылавливает Валерку, нарушая ритмическое беснование пар И вот они появляются оба, и Валерка мне тоже улыбается, и я улыбаюсь ему навстречу, потому что этот парень мне вправду нравится. И он берет рюмку с какой-то красной дрянью, я поднимаю свою с белой гадостью, и мы чокаемся, и пьяницы нашего квартала поглядывают на нас с одобрением. Потом тоже чокаются с нами и друг с другом, и мы все выпиваем разом. И Валерка, еще раз улыбнувшись мне, возвращается туда, к воющему магнитофону, который без устали гонит свои катушки в соседней комнате, и маленькая, обрядовая формальность, уже позади. Ритуал идет своим порядком. Я начинаю есть под ревнивыми взорами Марьи Ивановны, начинаю похваливать всю эту невкусную еду, этот винегрет, эти мокрые грибки. Эту селёдку, которую я просто ненавижу. Но я мужественно улыбаюсь при этом. А вокруг меня по-прежнему выжидательно толкаются парни, потому что они точно знают, а одной рюмкой тут дело не ограничится. Я смотрю на них с симпатией. Вовсе не кривя в этом пункте душою, а то, что после рюмки мне впервые за эту ночь становится хорошо. Совсем хорошо. Я начинаю присматриваться к окружающему даже прислушиваться к завыванию магнитофона в соседней комнате. И вдруг сознаю, что звуки, которые он воспроизводит, мне хорошо знакомы, они зафиксированы на пленку чуть ли не десяток лет тому назад. И верно, люди, которые теребили свои электрические гитары, барабанили по клавишам, лупили по барабанам и ступленно кричали, а невернуши, состарились с тех пор как записали все это где нибудь в роскошной студии за океаном а звуки издаваемые ими, когда то по прежнему механически выкрикиваются? и сам я несколько лет тому в бытность мою беззаботным язычником сам прыгал и бесновался под этот же аккомпанемент и я был трезв и был путин как пьяный потный те кто прыгает в соседней комнате и вот теперь Знакомые звуки эти вызывают во мне чувство некоторого отвращения, но смешанного с тоской почему-то безвозвратно утраченному, потому что юность у человека одна, и как бы мерзко она ни прошла, невозможно о ней вспоминать с одной только неприязнью и годливостью. Но насколько бы лучше было бы, если бы сейчас в соседней комнате пела гармонь, как это раньше бывало повсюду в Руси, как это теперь еще бывает. И звуки этой гармонии раскрыли бы книгу моей памяти на другой странице. И я откопал бы там свои первые деревенские впечатления, которые получил в детстве. Пела бы гармония, был бы дробный стук каблуков, и двусмысленные частушки сыпались бы с уст пляшущих подвыпивших бойких бобенок и весь оттабрят. Таким образом, еще приблизился бы к какому-то далекому образцу, но этого не может быть. Ведь Валерка без пяти минут студент, и друзья у него такие же, и девки у них соответствующие, так что гармонисту здесь делать нечего. А бабенки нетрезвые, которые должны были выкрикивать двусмысленные частушки, если и присутствие здесь, то сейчас помалкивают. И не небеззлобно поглядывают на молоденьких девчонок, подпрыгивающих влад лад изрыгаемой магнитофоном музыки, под которую я и сам всего несколько лет назад мог прыгать и бесноваться. Но в остальном, есть не считать замены гармонии магнитофоном, всё идёт именно таким образом. Как и должно идти, как и шло на руси реками, как верно провожали какого-нибудь парня в дружину князя. Вот так же по-русски выкладывались на угощение, мы вот также напивались и также же степенно беседовали ни о чём подвыпившие мужички. И я смотрю вокруг себя и в тысячный раз понимаю, как... Прав был равноапостольный князь, сказавший «Веселее Руси есть питие И, конечно, не привелся бы здесь ислам. А, впрочем, чего греха таить? Не привелось ведь вполне православие, которое равноапостольный водил свою княжею властью слишком поспешно. Видно, это делалось как бы кумиры исправящие, о сечи а другие о гневи предати, слишком рано почевали на лаврах хитрые святители. И вот теперь огромное большинство народа расстало с верой отцов и праотцев без особенных сожалений, хотя почти всех те кто сожалел о вере особенно, новую империю быстро отправила к праотцам. Я вынужден признать, что все стало на свои места с тех пор, как у власти снова оказались язычники. Пал Петербург, Этот Третий Рим и рухнул самым трагическим образом века существовавший противоестественный союз империи и церкви, ибо Галилейнин не князь мира сего, что и засвидетельствовал в книге его любимый ученик И христиан сделалось мало, очень мало, они стали гонимы новым царством, то прямо, то косвенно притесняемы. Все встало на свои места» ибо ничего не приносит такой пользы ученикам Галилейна, как гонение, которым с самого начала подвергся он. И те первые двенадцать безоружных, бескнижных, и хоть скорбит моя душа о по поругании и погубленном благолепии Руси, однако же книга дала мне ясное понятие о том, что прежде всего надо хранить нерукотворное, в сравнении с которым благолепие столь дорогое мне все-таки ничто». И хотя теперь вместо достопамятных сорока сороков с их малиновым перезвоном в Москве благовествуя слабенькими колоколами, в 40 раз меньше церкви, однако теперь пред алтаем не увидишь и не найдешь ни одного праздного лица. Никто не приходит к бескромной жертве ради только одного мещанского приличия. И церковь ныне, слава богу, не принимает участие в совершаемых государством преступлениях. Если бы только удалось иерархам преодолеть страшную с византийских времен идущую инерцию в рабском повиновении властителям, нашу церковь можно назвать счастливейшей, потому что у нас империя не притворяется больше христианским учредей и церковь больше не лезет в ее дела. Исправно, впрочем, оплачивая гигантскую подать необычайно сребролюбивым новым кесарем, нестесненным уж более, никакой видимостью мораль. И церковь ослабела под натиском язычников. И это благо ибо слабость ей силы учеников Назареенина. Вот же Россия, и не то, что было когда-то России, снова является собою страну вполне языческую, и толпы, составляемые детьми и внуками, россы уже вполне языческие. и проявляется это Прежде всего, в нагляднее именно в веселье, которое, по справедливому замечанию великого князя, по-прежнему есть питие. И праздники теперь уже здесь совершаются в точности так же, как верно совершались тысячу лет назад, когда население поклонялось Перуну, Велесу, Пятнице. И теперь любой праздник, старый оставшийся еще от христиан, или новый, имперский, языческий, любой праздник справляется совершенно одинаково. Надо, чтобы все присутствующие мужики напились неплохо, чтобы и подрались, а потом заснули бы страшным пьяным сном в пронзительных синих парадных костюмах и в ярких носках на металлических кроватях с шариками. Поверх белых кисейных покрывал уже абсолютно неважно, по какому поводу это совершается. В честь французских поганцев, которые из злобности чуть не спалили весь Париж, в честь Господа Бога и Спаса, кому поклонялись отцы и працы в честь восстановленного империи старого языческого празднества, 1 мая, который теперь наименован Днем Солидарности Трудящихся. И в этот день трудящиеся солидаризируются весьма своеобразным способом, напиваются до скотского состояния, потом норовят навешать друг другу фонарей под глазами, а то и пустить кровь ножичком. А до того, как князь повелек у миры и спроищи овы сечи а другие о гневе предати, этот день именовался Днем Русалок и сопровождался свальным грехом, еще такими сверхъестественными безобразиями, что даже известные своим либерализмом православная церковь вынуждена была строжайшим образом с этим празднеством бороться, и не смогла заменить его чем-нибудь имеющим христианский вид как это было проделано, например, с масленицей, когда нарекли сырный Все теперь справляется одинаково. И рождение человека в мир, и брак, на котором, увы, некому сделать воду вином, и проводы в прикручен, и обряды эти соблюдаются с тем большим воодушевлением, с тем большей охотой, что нынешние язычники, потомки православных росов, Большой своей части конечно, не поклоняются ни гению Басова графа Льва Николаевича, ни гению Эйнштейна, ни гению Эйзенштейна, ни гению Джугашвили, ни гению Ульянова. Сделали себе главным и единственным кумиром бутылку с белой гадостью. Бахуса, Ваха. И поклоняются этой бутылке за то, что она, скорее вернее специалистов, может устроить рай на земле и не всему стаду, а каждому из них в отдельности, потому что, приложившись к ней, можно уже не замечать тягот, ни пожизненного ужаса каторжной своей работы, ни тесноты своей коморки, ни сварливого характера своей подруги. К помощи этого же идола, бывало, прибегали и деды их, а уж и эти предались бутылки всецел. Достаточно оценить улыбки, которые сияют на лицах, окруживших меня сейчас, потому что для меня и ради меня явилась на столе эта белая гадость, предмет их поклонения, их культа. Вот сейчас мы разольем бесцветную жидкость, взмахнем рюмками, как кодельницами предварительно произнеся языческой их тенью за ваше здоровье. Мы проглотим эту мерзость, и тогда сможем возлюбить друг друга бессмысленной, пьяной, противоестественной любовью и... Нет, увы, для большинства из нас, нет в мире никакой иной близости, никакой чистой ясной любви, ничего такого, что завещал миру скромный гость на браке в Кане Галилейской, начавший свое служение с того, что превратил воду в вино, окончивший его тем, что обратил вино в свою кровь, и делает нечего, мы произносим «за ваше здоровье», мы взмахиваем рюмками, как кодильницами, глотаем белую гадость, мы закусываем снедью, приготовленной со всем старанием и со всем искусством, на который только способна святая моя Марья Ивановна. И я тоже честно ем все это под ее заботливыми и ревнивыми взглядами. А тем временем магнитофон умолк. Катушки замерли, и сюда к стылам возвращаются пары, потные и довольные, приближаясь, чтобы приступить ко второму туру вкушения и выкушивания. И к ним уже присоединились те, кто стоял в коридоре, прервав многозначительные бессмысленные беседы. И вот же все потянулись к стола, стали вспоминать свои места, опознавать свои грязные тарелки и юмки, рассаживаться шаумом и гамом, двигать стулья. И на столе появилась дополнительная партия бутылок с белой гадостью и красной дрянью. И Мария Ивановна снова засуетила, захлопотала евангельскую Марфу, стараясь хоть как-то обновить обезображенный стол. И вот уже сидят, уже откупоривают бутылки, уже наливают в юмки, уже красавицы же манится, интересуется надписями на этикетках и демонстрирует таким образом свой возвышенный, изысканный вкус. И вот сейчас наступит пауза подобное то что было в самом начале, когда меня здесь не было, когда я еще валялся в нескольких метрах отсюда, отделенный от этого стола призрачными перегородками, а стены проклятые и тонкие. Будет пауза, только чуть короче той первой, которую я слышал с и будет тост, языческая ктенья. Я буду вознагражден хоть и не в самой полной мере за свое давешнее отсутствие, я смогу внимательно рассмотреть всех их гостей, сотрапезников, собутыльников, соучастников моих по обряду проводов. Но к вящему моему неудовольствию рядом со мною за стылом оказался отец детей, бегающих по нашему коридору муж безответной дочери воронежского лесника, любитель дневных четвертинок и вечернего телевизионного рявкания, пятидесятилетний дядя Вася, от Элла, ревнующий ревнующая свою сравнительно молодую супругу с помощью толстого офицерского ремня и чумазых кулаков. В квартире нашей назовется двояка. Контра — это с легкой руки нынешнего рекрута Валерки — Вторую же кличку он получил после того, как однажды объявил моему брату-актеру «Мы с тобой артиститские натуры». С тех пор артиститская натура — его второе прозвище. Трезвый он, хитер и тих, а из пьяного из него все дерьмо прет наружу, как пепел из Везуви в последний день Помпеи. Тут является на цену и ремность, и ремень от офицерской гимнастерки, и кулаки — Тут ж его негодование частенько выплескивается даже через семейные барьеры. Тут ж он может громить и нас с мариванной квартирных клирикалов. И уже в этой диоклетиановой роли он бывает решительно бесподобен, и у него могли бы поучиться многие воинствующие безбожники. И особенно хорош был один его монолог, когда он орал в коридоре, так что во всем нашем доме, наверное, было слышно, а стены проклятые тонкие. Вот! — «Вы думали, Бога народ обмануть Бога нет! Нет Бога! Есть наука, приплод советской власти!» — кричал Контра с неподдельным артистизмом. И вот сейчас он, этот простой советский человек, оказался моим ближайшим соседом по столу. А тут еще, к несчастью, некоторое время тому назад он ухитрился повздорить решительно со всеми жильцами и даже обидеть кратчайшую нашу Марью Ивановну, так что пришлось его придать общеквартирному астрокизму, даже пригрозить околоточным, потому что в припадке буйства он сломал входную дверь и оторвал от нее почтовый ящик. И после этого геройства никто из нас долгое время с ним не разговаривал. А вот теперь Мария Ивановна, добрая душа, не могла, конечно, обойти его приглашением на это всеобщее празднество. И он совершенно счастлив таким примирением обилием дармовой выпивки, которая идет уж сверх его повседневной четвертинки. И вот теперь ему, наконец, попался я, и он решает помириться заодно и со мной И, конечно же, мерится и чокается сто раз кряду и поминутно приближает ко мне свое лицо с изуродованным на войне носом, лезет мне прямо в губы своим мокрым, отвратительным ртом. Но вообще-то он сегодня тут держится маршалом, все старается предварить рекруты относительно тягот походной жизни и строгости военной дисциплины. Врет о каких-то малоправдоподобных военных приключениях. Одним словом, скажи-ка, дядя ведь не даром, она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним. И ужасное соседство с ним меня раздражает, но с этим, увы, ничего уж нельзя поделать.